Мать Келин выслушала сначала ее, затем дочку, а потом сказала Келин, что если ты решил кому-то помочь, значит, берешь на себя ответственность за этого человека, и твоя обязанность довести дело до конца. В результате весь следующий день Келин провела в королевском ряду, а гвардейцы таскали за ней по прошельку. Келин искала, куда бы ее пристроить, но ей не повезло. Каждый знал, что эта женщина отчаянная лентяйка. Я чувствовала себя виноватой за то, что наказала Кэлин, даже не выслушав ее. В одном дворце у меня была подруга, тоже старшая повариха. Женщина весьма решительная. Я помчалась к ней и уговорила взять на работу эту попрошайку. Кэлин об этом никогда и не узнала. Нищенко проработала там довольно долго. Но к дворцу исповедниц с тех пор боялась даже приблизиться. Ее младший сын, когда вырос, вступил во внутреннюю гвардию. Прошлым летом, когда отхарианцы взяли Эйденрилл, он был ранен и через неделю умер. Ричард сочувственно кивал, слушая рассказ госпожи Сандерхольд. Он тоже сражался с отхарианцами и в конце концов уничтожил их правителя, Даркинора. Ричард по-прежнему переживал, что был зачат этим жестоким человеком, но вины за то, что он его сын, больше не чувствовал. Он понимал, что преступления отцов не падают на детей, а его мать, конечно же, не виновата, что Даркенрал ее изнасиловал. От этого Джордж Сайфер не стал любить ее меньше, да и к Ричарду относился как к родному сыну. Ричард тоже любил отчима, и эта любовь не стала меньше, когда он узнал, что Джордж Сайфер ему не отец. Кроме того, Ричард тоже был волшебником. Теперь он это знал. Свой дар, магическую силу, что называлась хань, он унаследовал с одной стороны от Зеда, деда по материнской линии, а с другой от Даркинорала, отца. И это сочетание сделало его магом, подобного которому не рождалось вот уже тысячи лет. Он обладал и магией превращения, и магией ущерба. Познания Ричарда о том, что значит быть магом, как и о магии вообще, были ничтожны, но он не сомневался, что Зет поможет ему научит овладеть даром и использовать его во благо людям. Да хлеб, Ричард заметил. Это именно та Элен, которую я знаю, госпожа Сандерхулквину. Она всегда чувствовала свою ответственность за всех, кто живёт срединой землях. Я знаю, ее больно ранят, что люди отвернулись от нее ради какого-то золота. Далеко не все, я уверен, возразил Ричард. И все же, пока вам не следует никому говорить, что она жива. Ради безопасности, Келин. Ради ее жизни никто не должен знать правду. Я уже дала тебе слово молчать, Ричард. Но, честно говоря, я думаю, о ней уже все позабыли. И если они не получат обещанного золота, то скоро взбунтуются. Так вот, почему столько народа собралось возле дворца Исповедниц. Повинец, госпожа Сандерхут кивнула. Они верят, что получат обещанное, потому что кто-то из имперского ордена сказал им об этом. Правда, этот человек уже мертв, но им все равно представляется, что раз он сказал это вслух, то золото каким-то волшебным образом стало принадлежать им. Так что если орден не начнет раздавать казну, люди решат штурмовать дворец, чтобы забрать то, что кажется им своим. Не сомневаюсь, что это обещание было всего лишь отвлекающим маневром, и орден не намерен отдавать казну. Это их военная добыча, и они будут защищать дворец. Вероятно, ты прав, госпожа Сандерхольд задумчиво посмотрела вдаль. И раз уж на то пошло, мне самой неясно, что я до сих пор здесь делаю. в мои намерения вовсе не входит торчать тут и смотреть, как Орден располагается во дворцовых палатах. И я не собираюсь на них работать. Мне тоже пора уехать отсюда и поискать работу там, где люди еще свободны от этих мерзавцев. И все же я с трудом это себе представляю, ведь я почти всю жизнь прожила здесь, во дворце исповедниц. Ричард отвел взгляд от белого великолепия дворца, И вновь посмотрел на город. Должен ли он тоже уехать и оставить дом, в котором поколение за поколением жили исповедницы и маги на разграбление имперскому ордену? Но разве он может в одиночку что-нибудь сделать? К тому же, орден наверняка уже разыскивает его. Лучше скрыться, пока они еще не опомнились после гибели совета. Госпожа Сандерхольд может еще раздумывать. А ему уж точно необходимо исчезнуть прежде, чем орден до него доберется. Нужно найти Келен и Зеда. Грач вновь зарычал, и это вывело Ричарда из задумчивости. Он поглядел на Гара, тот опять поднялся на лапы. Ричард еще раз внимательно осмотрел колонны внизу, но ничего подозрительного не обнаружил. Дворец исповедниц стоял на холме, возвышаясь над всем Идендрилом. И с высоты Ричард мог видеть солдат за стенами и на улицах города. Но здесь, в тихом внутреннем дворике у входа на кухню, никого не было. Там, куда смотрел грач, взгляд Ричарда не находил ничего. Ричард стал. Его пальцы нащупали рукоять меча. Он был выше многих мужчин, но Гар возвышался над ним, как скала. По меркам своих сородичей Грач был еще едва ли не малышом, однако рост его приближался к семи футам, а весил он вдвое больше Ричарда. При этом ему предстояло подрасти еще на целый фут, а то и больше. О природе и повадках крыкохвостых гаров Ричард был осведомлен плохо. Он встречал их не часто, а когда встречал, как правило, был вынужден защищать свою жизнь. С грачем произошло то же самое. чтобы выжить, Ричард убил его мать, а потом, так сказать, усыновил сироту. Впрочем, через некоторое время они стали большими друзьями. Мышцы под розовой кожей на животе и груди Гара бугрились узлами. Он застыл неподвижно, слегка присев на передние лапы и навострив поросшие длинные шерстью уши. Даже изголодавшись, грач, хватая добычу, не проявлял такой ярости. Ричард почувствовал Что у него самого волосы шевелятся на голове. Кляня себя, что не может припомнить, при каких обстоятельствах Грэч вел себя так же, Ричард наконец отбросил приятные мысли о Кэлин и с растущей тревогой сосредоточил всё внимание на происходящем. Госпожа Сандерхолл вскочила и стояла у него за спиной, испуганно переводя взгляд с Грэча на колонны и обратно. Худенькая и хрупкая с виду, Она не была трусливой, но Ричард подумал, что не будь её руки забинтованы, она бы сейчас в отчаянии их заламывала. Во всяком случае, вид у нее был такой, что она уже на грани срыва. Широкие ступени дворца внезапно показались Ричарду ловушкой. Слишком открытое место. Острые серые глаза искателя обшаривали каждую тень, каждую ложбинку и трещину у колонн, у стен. возле изящных бельведеров во внутреннем дворике падал слабый снежок. Снежинки кружились под порывами ветра, но больше никакого движения. Ричард вглядывался так пристально, что глазам стало больно, но не увидел ничего живого, ни малейшего признака какой-либо угрозы. И все же, хотя он ничего не увидел, ощущение опасности не покидало Ричарда. Наоборот, оно стало еще сильнее, и не от того, что грач насторожился. Тревога поднималась откуда-то изнутри. Ее источником был сам хань Ричарда. Магия не раз предупреждала его, когда другие чувства молчали, и Ричард уже привык доверять этим предупреждениям. Желание бежать отсюда, пока не поздно, охватило его. Нужно добраться до Кэлин, и лишние сложности сейчас совсем ни к чему. Найти лошадь и убраться по добру-по здорову. Нет, еще лучше. Сбежать прямо сейчас, а коня можно будет отыскать и потом. Грач приготовился к бою и расправил крылья, готовые мгновенно взлететь. Из его ощеренной пасти шел пар, рычание стало еще яростней. Мышцы Ричарда напряглись, дыхание участилось. Чувство опасности росло с каждым мгновением. Госпожа Сандерхолт», — произнес он, скользя взглядом от одной длинной тени к другой: "Может быть, вам уйти внутрь? Потом я вернусь, и мы с вами договорим". Слова застряли у него в горле, когда он заметил быстрое движение между колоннами. Прозрачную тень в воздухе, словно дымок над костром. Ричард всмотрелся внимательнее. Не знаю, действительно ли он что-то увидел или ему показалось. Но если глаза его не обманули, что же это могло быть? Сколько Ричард не вглядывался, больше он ничего не видел. Он уже почти убедил себя, что это всего лишь снег, взметенный порывом ветра, как вдруг его осенило. По спине у него пробежала холодная струйка пота. Теперь Ричард вспомнил, когда слышал такое же рычание грача. Рука его сама потянулась к рукоятке меча. "Уходите", резким шепотом приказал он госпоже Сандерхоф. "Немедленно". Заслышав звон извлеченного из ножен меча истины, она, не раздумывая, ринулась к двери на кухню. "Как они здесь появились? Невозможная вещь", и все же Ричард не сомневался, что это именно они. Он чувствовал их. "Потанцуй со мной, смерть, я готов". прошептал Ричард, уже подчиняясь яростной магии, которая перетекала в него из меча истины. Даже эти слова принадлежали не ему, а духам тех, кто владел мечом до него. Они были сродни утренней молитве, означавшей, что ты можешь умереть сегодня, и пока жив должен сделать все, что в твоих силах. Но когда Ричард произнес их, он понял, что они имеют и другой смысл. Это боевой клич Вздревев, грач взвился в воздух. Ветер, поднятый сильными взмахами могучих крыльев, взметнул снег и распахнул полы Ричардова плаща. Еще до того, как они возникли в морозном воздухе, Ричард почувствовал их присутствие. Он увидел их внутренним взором прежде, чем успел разглядеть глазами. Захлебываясь рычанием, грач ринулся вниз, к началу ступеней. И как только он оказался у колонн, они начали становиться видимыми. Зубы, когти, плащи, белые на белом снегу, белого цвета, чистого, как молитва ребёнка. Мрисвизе